так как в этом случае середина стала первым и последним, и наоборот, первое и последнее стали средними, то получается, что все они, суть согласно необходимости, одно и то же, но если они стали одним и тем же, то все будет одно. Это превосходно. Это мы еще и теперь сохраняем в философии. Это различие, которое не есть различие. Это выделение, деремптион, из которого Платон исходит, есть умозаключение, известное нам из логики. Оно выступает в форме обычного силлогизма, в котором однако содержится по крайней мере внешне вся разумность идей. Различие суть крайние члены, а средина тожество, которое делает их в высшей степени едиными. Умозаключение есть, следовательно, спекулятивное, которое в крайних членах сключается с самим собою, так как все термины проходят через все места. Несправедливо поэтому говорить дурно об умозаключении и не признавать его высшей абсолютной формой. Что же касается напротив ума умозаключения рассудка, то оно справедливо отвергается. Последнее не обладает такой серединой. каждое из различий признается здесь различным в собственной самостоятельной форме, обладающим свойственным ему определением, которое противоположно другому». Это упразднено в платоновской философии, и спекулятивное составляет в ней отличительную подлинную форму умозаключения, в котором крайние термины не остаются самостоятельными ни в отношении друг к другу, ни в отношении среднего термина. Напротив, в умозаключении рассудка единство, которое в нем констатируется, есть лишь единство признаваемых существенно различными, которые таковыми и остаются, ибо здесь сключается некий субъект, некая определенность лишь с некой другой определенностью или даже некое понятие с неким другим понятием. В умозаключении же разума, Главным в его спекулятивном содержании является тожество крайних терминов, сключающихся друг с другом, а это означает, что субъект, представленный в середине, есть какое-то содержание, не сключающееся с каким-то другим содержанием, а сключающееся посредством другого содержания и в другом содержании с самим собою. Это, иными словами, природа Бога, которая, когда Его делают субъектом, заключается в том, что Он рождает Своего Сына, мир, но остается тожественным с собою в этой реальности, представляющейся чем-то другим, уничтожает отпадение, исключается в другом, лишь с самим собою. Лишь будучи таковым, он есть дух. Если ставят непосредственное выше опосредованного и говорят за тем, что действие, оказываемое Богом, Непосредственно нужно сказать, что это утверждение в значительной мере основательно, но конкретно обстоит дело так, что Бог есть умозаключение, которое, сключая себя с самим собою, Посредством отличения себя от самого себя есть непосредственность, восстановившая себя посредством снятия опосредствованности. В платоновской философии содержится таким образом величайшая истина. Мы видим, правду в ней лишь чистые мысли. Однако в них содержится все, ибо во всех конкретных формах имеют значение лишь определенные мысли. Недаром отцы церкви находили у Платона учение о триединстве, которое они хотели постигнуть и доказать в мыслях. И в самом деле «истинное» у Платона имеет то же самое определение, что и «триединство». Но после Платона эти формы оставались неразработанными в продолжение нескольких тысячелетий, ибо в христианскую религию они перешли не как мысли». Их даже рассматривали как воззрения, неправильно заимствованные из платонизма, пока не начали понимать в новейшее время, что в этих определениях содержится понятие, и мы можем, следовательно, посредством них познать природу и дух. Платон затем продолжает, «Так как твердая нуждается в двух срединах» ибо оно обладает не только шириной, но и глубиной, то Бог поместил между огнем и землей воздух и воду, и поместил их именно в такой пропорции, что огонь относится к воздуху, как воздух к воде, и воздух относится к воде, как вода к земле. Таким образом, перед нами здесь, собственно говоря, четыре фигурации пространства, когда точка через линию и поверхность сключена с твердым телом. Эта разломанная средина, которую мы здесь находим, представляет собой, в свою очередь, важную мысль большой логической глубины – И встречающееся здесь число четыре является в природе главным основным числом. Как дифферентное, обращенная в направлении обеих крайностей, середина должна быть именно различенной в самой себе. Правда, в умозаключении, в котором Бог есть первое, сын второе, а последующее, а дух третье, средина, просто. Но причиной того, что то, что в разумном умозаключении есть лишь троица, превращается в природе в четверицу, является характер природного так как именно то, что в мысли есть непосредственно единое, становится нераздельным в природе. Но дабы в природе существовала противоположность как противоположность, последняя сама должна быть двойной. Таким образом, когда мы сосчитываем, у нас получается четыре. Это имеет место также и в представлении о Боге, ибо применяя это представление к природе, у нас получается в качестве средины природа и существующий дух в качестве пути возвращения природы, а совершившееся возвращение есть абсолютный дух. «Этот живой процесс, это различение и полагание развлеченных тожественными, есть живой Бог». Платон говорит далее, «Через пространство этого единства был сделан видимый и невидимый мир». Благодаря тому, что Бог дал последнему эти элементы полностью и нераздельно, этот мир совершенен, никогда не старится и не заболевает, ибо старость и болезнь возникают лишь от того, что на тело действует извне чрезмерное количество таких элементов». Но здесь этого нет, ибо мир сам содержит в себе полностью эти элементы и ничего не может входить в него извне. Мир имеет форму шара, как это также учат парменид и пифагорейцы, ибо в шар есть наисовершеннейшая форма, содержащая в себе все другое. Он совершенно гладок, ибо для него нет ничего вне его, и он не нуждается в членах.